Глава 4 Проставленные ловушки. Часть 1. В сопровождении эхо-шагов Хильма вела за собой троих из числа ее партнеров в восьми пальцах по коридору особняка. Они направлялись к огромному залу, выбранному подчиненным короля заклинателя. Остальные из их круга уже находились там, ожидая прибытия посланника короля заклинателя. Им пришлось поступить так, поскольку хотя подчиненный короля заклинателя указал день, в который они обязаны собраться в особняке, но не уточнил время, когда они должны здесь быть. По этой причине Хильма и остальные восемь пальцев дежурили в зале, дабы избежать сценария, когда посланника встретит пустая комната. Заставлять посла томиться ожиданием было бы чрезвычайно неуважительно. Существовала вероятность того, что за такое им может выпасть шанс вновь ощутить запах ада. Неважно, насколько мала такая вероятность, они должны избежать этого исхода любой ценой. Четверо шагали в тишине уже с минуту. Хотя частично это было связано с огромными размерами особняка, но также и потому, что они обставили комнату, расположенную далеко от главного зала, как их временную гостиную. Несмотря на то, что оснастить комнату поближе к главному залу казалось логичным, после обсуждения этого вопроса Они в конечном счете решили использовать соседние к залу комнаты для хранения багажа. Тишина отнюдь не казалась то ли непереносимой, но один из них, Перриан Порсон, начал говорить. «Не кажется ли вам, что стало слишком шумно?» Хельмана вострила уши. Она и правда смогла различить звуки резвящихся детей. Тем не менее, эти звуки доносились откуда-то издалека, от особняка. Они были настолько тихими, что заметить их можно было только сильно постаравшись. Отчасти именно потому, что главный зал располагался в отдалении от всей суеты жизни. Они решили использовать соседние к нему комнаты для хранения вещей. И все же, даже если Хильму и ее компанию такая мелочь ничуть не тревожила, если бы послание короля заклинателя нашел это раздражающим, они боялись представить себе возможные последствия. Возможно, слегка. «Должны ли мы сказать ему тихнуть? Все согласились с Орином. «Если они предупредят сменщиков на очереди, то когда придет их собственный черед отдыхать, те уже предупредят детей. Быть может, груз сошел с сердца Ориена просто потому, что он заговорил. Он продолжал говорить то, что каждый держал в уме, но не смел произнести вслух. Но действительно ли он придет спасти нас?» Наверное, он не хотел говорить этого, но стресс от ожидания посланника из колдовского королевства должно быть так подействовал на него. Минуло семь дней с момента, когда могучая армия королевства из 400 тысяч людей отправилась в поход. Вскоре после этого до них стали доходить слухи, что армия колдовского королевства разбила лагерь недалеко от столицы. Хотя минул всего один день... Непереносимое ими психическое напряжение изматывало значительно быстрее, чем испытываемая ими физическая усталость. Они получили приказы от одного из подчиненных колдовского королевства с месяц тому назад, когда война еще только начиналась. Еще тогда, когда колдовское королевство начало свой марш к столице, им велели выбрать около тысячи верных им людей, чтобы те, получив пощаду, могли служить им в будущем. Избранных должны будут направить в безопасное место. Таким образом, тысячи людей, связанных с восемью пальцами, собрались в этом месте. Восемь пальцев можно без сомнения считать огромной организацией, если учитывать ее рядовых членов. Из их рядов Хильма и остальные выбрали наиболее выдающихся и преданных людей, а также их семьи. Вот почему здесь находились и дети. В чем они не имели уверенности, так это действительно ли их придут спасать? Главари синдиката «Восемь пальцев» относились к тому типу личностей, которые всегда обещали другим спасение, но избавлялись от них, едва те переставали приносить пользу. Неужели теперь настал их черед? Эти мысли не выходили из их головы, они никак не могли отбросить сомнения. Не поворачиваясь к своим сподвижникам, Хильма сказала, «Я верю словам Его Величества Короля Заклинателя». Орин запаниковал и затараторил. Он был смертельно подавлен. В глазах Хильмы болтовня Орина – Показывала его недоверие к искренности короля заклинателя. и «Я тоже так считаю. сказано мной никак не может порочить имя его величества короля заклинателя». Голос Орина эхом пронесся по коридору, заглушив любые возможные звуки детских игр. Осознав, что он только что сделал, Орин немедленно закрыл рот и опустил голову. Никто более не высказывался на всем их пути к залу. За распахнутыми дверьми их встретила ожидаемая картина. Остальные их соратники с уставшими улыбками на лицах. Посланник от Королевства все еще не прибыл. Смешанные чувства облегчения и нетерпения заполнили сердце Хильмы. Наверняка ее компаньоны испытывали то же самое. «Вы пришли. Тогда мы отправляемся на отдых. Если посланник прибудет...» Магический предмет в виде колокольчика лежал в том месте, куда посмотрел Нойз Веден. «Если один из двух зазвенит, то и второй также зазвенит...» но если расстояние между ними окажется слишком велико, магия не возымеет никакого эффекта. Кроме того, эти колокольчики могли взаимодействовать одним единственным способом, так что они не могли считаться лучшим инструментом для коммуникации. Однако для столь тривиальной задачи они вполне гордились. «Ах, предоставьте это мне!» Каких представителей ему ответил Перриан. «Скажите, я все еще должен оставаться здесь ждать? Мы уже потратили столько времени, а Король-Заклинатель... Его Величество...» «Понял, понял. Не надо так на меня смотреть своими пугающими глазами», – произнес высокий худощавый мужчина. Это был глава отдела работорговли, Коккодол. Первые ряды армии королевства укомплектовали заключенными, которых ранее держали в столице. Когда их выпустили, во время поднявшегося хаоса и суматохи последних дней, Коккодол оказался вызволен и доставлен в поместье. Поначалу у них было два пути, как поступить с Коккодолом. Если бы его отправили на битву с колдовским королевством, то его смерть не вызывала бы сомнений. Так что его спасение оставалось бесспорным выходом, конечно. Но что им еще предстояло решить, так это как представить его королю-заклинателю. Некоторые полагали, что поскольку он постоянный глава отдела, не обязательно специально упоминать о нем. Другие же считали, что если король-заклинатель уже знает о нем, а они не представят его, то все обернется трагедией. Они не желали оказаться втянутыми в такой исход, неважно, сколь он казался маловерятен так что они выбрали следующее. Их возможность представить его, поставить на разделочную доску, вот-вот наступит. Все согласились с тем, что им следует в первую очередь представить его, дабы устранить любые сомнения в том, что они собирались его скрыть. Ты должен ждать здесь, чтобы посланник его величества, короля заклинателя, мог удостовериться в том, кто ты таков. По этой причине ему пришлось сидеть в этой комнате, конце концов, они не знали, когда именно прибудет посланник. Он ел и спал в этой комнате, что вызвало у него абсолютное отвращение. «Я хочу сказать, что безмерно благодарю вас. Благодарю за то, что вы подкупили охранников в тюрьме, так что они не обращались со мной жестоко. И благодарю за то, что спасли от отправки на фронт, спасли бедного старого меня». «На что ты намекаешь, Кокодол?» «На вопрос Ноя?» Кокодол ответил пронзительным взглядом. Зайти так далеко ради спасения того, кто потерял власть, связи и лакеев, разве это не слишком подозрительно? Какова ваша цель? Зачем вы собрали здесь всех, кто связан с восемью пальцами? Вы намереваетесь убить меня? А? Хильма застыла, как статуя. Нет, это относилось не к одной Хильме. Все остальные в комнате, кроме Кокодола, выглядели сейчас так же. Если они все виноваты в равной степени, никто из них не сможет отмыть руки от его крови. Вероятно... Именно это он имел в виду. «Что? Ваши лица? Я попал в яблочко, разве нет?» Хельма смотрелась вокруг. У всех на лица застыло одинаковое выражение, говорившее «этот парень становится проблемным». В своих словах она обозначила их общую позицию. «О чем ты говоришь, Кокодол?» «Нет, ампетив. Разве мы не партнеры?» «А?» На сей раз настал черед Кокодола удивляться. Его лицо странно скривилось, напоминая комичную гримасу. «Вы, какова ваша цель?» «Ах, я понял, вы все монстры, насопившие на себя их кожу. Вот почему каждое слово, что вылетает из ваших ртов, это похвала королю-заклинателю». Кокодол завопил, скорчив рожу, отражавшую нечто среднее между паникой и ужасом. Монстра о котором он говорил, происходил из народных сказок, которые матери обычно рассказывают перед сном непослушным детям. Большинство искателей приключений соглашались с тем, что такого монстра не существует. «Я с самого начала думал, что что-то не так». «Уже тот факт, что вы, ребята, в одно время сели на диету, казался достаточно подозрительным. Пусть я еще приму это за правду, но фигура Хильмы настолько не неизящна. Она слишком худа чтобы быть здоровой. Это все можно объяснить тем, что вы, ребята, просто монстры в человеческой коже». Хильма смотрела на Кокодола с теплом в глазах. «Какое благословение не пережить тот ад?» «Что? Твое выражение?» «Нет, не обращай внимания на меня. Ампитив». «Действительно, я польщена твоим наблюдением». «Э?» «Что?» «Нет, нет, ничего, совсем ничего. Я буду серьезен. Спрашиваю без всякого сарказма. Ты на самом деле Хильма? Хильма Цигнеус? Не ее сестра-близнец или что-то подобное? Тебе промыли мозги?» «Я правда так сильно изменилась?» Он говорил не о том, как она похудела. Должно быть, он имел в виду ее личность. Она значительно смягчилась в сравнении с прежней собой. Обычно это можно было назвать положительными изменением, так что его подозрения о ней выглядели по меньшей мере неожиданными. «Конечно, ты словно совершенно другой человек. Нет, это справедливо для всех вас. Неужели монстры и правда украли ваши личины?» «Могу лишь сказать, что мы пережили определенные вещи, которые сделали нас такими». Все согласились со сказанным Ноем. Кокодол пришел в ужас. «Что произошло?» «Хотя я не хочу этого слышать, я все еще желаю знать, вы...» Тонкая непроницаемая вращающаяся тьма внезапно возникла в комнате, полуовальный объект поднялся из пола. Хельма узнала в нем заклинание врат, столь много раз у тарскавших ее. Это было высокоуровневое заклинание, настолько могущественное, что ни один заклинатель во всем королевстве им не владел. Только подчиненные короля заклинателя способны на такое. И факт того, что это заклинание активировалось, значил... Хильма поспешно встала на колено. Вскоре она заметила, что и Кокодол поступил так. Хильма опустила голову и сжала кулак. Оставалось лишь два возможных исхода. От них пришли либо избавиться, либо спасти. Эхо легких шагов разнеслось по залу. Сейчас вы можете поднять свои головы. Перед вродами стояла девушка, размер бюста которой сильно не соответствовал ее предполагаемому возрасту. Хотя прямо она никогда не представлялась, Хельма знала, что ее зовут Шалти. Ни один из присутствующих не набрался бы смелости обратиться к ней по имени. Даже такой невежик, как Кокодол, мог сообразить это по атмосфере в зале. «Я здесь, чтобы забрать всех вас. Хотя я слышала, что вас будет тысяча или около того. Могли бы вы немедленно привести их?» «Понял. Прошу, подождите мгновение». Орин выскочил из комнаты, помчался во весь отпор. В конце концов, у него была лучшая выносливость из всех них. «Теневой демон!» Шалти позвала, и демон вскоре материализовался из теней. Когда именно он вошел в комнату? Вероятно, он наблюдал за ними уже давно. Но это совсем их не удивило. Вместо этого они все подумали. «Я так и знал!» Теневой демон стал шептать что-то в ухо Шалти. Они услышали, как она пробормотала что-то в ответ. Дождавшись конца их общения, Ной заговорил дружащим голосом. «Эм, Орину нужно некоторое время, чтобы привести всех сюда. Прежде чем это случится, мы хотели бы представить вам кого-то. Находите ли вы это приемлемым?» «Не требуется. Чем заниматься этим, я тут вспомнила, что слышала про ваш багаж. Надо сперва перенести его. Я слышала, что его может быть довольно много. Так что, наверное, окажется быстрее, если мои слуги сделают это за вас. Как насчёт этого?» «Можем ли мы утруждать вас?»